Но тебя, минелай, не оставили жители неба вечные боги и первая черь светлоокая Зевса. Став пред тобою, она взбраняет стреле смертоносной к телу касаться, ее отражает, как нежная матерь гонит муху от сына, сном задремавшего сладким. Медь направляет богиня туда, где застежки золотые запан смыкали и где представлялась броня двойная. Бурно пернатая, горькая, в сомкнутый запан упала и насквозь просадила изящно украшенный запан, броню насквозь украшением пышную быстро пробила. нависть медную, телу защита, стрел сокрушения, часто его защищавшую, самую нависть пронзила и рассекла могучая верхнюю кожу героя. Быстро багряная кровь заструилась из раны Атрида. Так как слоновая кость, обогрённая в пурпур женою, карскою или мионской для пышных нащёчников конем, в доме лежит у владелицы, многие конники страстно жаждут обресть. Но лежит драгоценная царская утварь, Должное быть и коню украшением, и коннику славой. Так у тебя, минелай, обогрились пурпурной кровью Бедра крутые, красивые ноги и самые глязны. В ужас пришел Атрит, повелитель мужей Агамемнон, Брата, увидевший кровь, изливавшуюся током из язвы. В ужас пришел и сам Минилай, воеватель отважный, но лишь увидел шипы и завязку пернатой вне тела, вновь у Атреева сына исполнились мужества перси. Тяжко стеная и за руку брата держа Агамемнон так между тем говорил, и кругом их стенала дружина. Милый мой брат,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 Сам над главами троян заколеблет ужасным огидом, сим вероломством прогневанный, то неминуемо будет. Но между тем Минелай, и жестокая будет мне горесть, если умрешь ты, о, брат мой, и жизни предел здесь окончишь. Я отекченный стыдом, отойду в многожаждущий Аргос. Скоро тогда по Отечестве все затаскуют охейцы. В славу прямую, в радость троянам здесь мы оставим нашу Елену, и кости твои поле поля истлеют, Легшие в чуждой троянской земле, Несвершенному делу. Скажет тогда не один беспредельно надменный троянец, Гордон на гроб, наскочив Минелая, покрытого славой. Если бы так над всеми свой гнев совершал Агамемнон. Он к Илеону Ахейскую рать приводил бесполезно. Он с кораблями пустыми в любезную землю родную вспять возвратился, оставившись здесь, менелая героя. Так он речет, и тогда расступись земля, подо мною.